И у Виктора, и у братца было одинаково недовольное выражение лица. Один Левка Емельянов растянул рот в приветливой улыбке, увидев ее. «Что мы должны были думать?» – накинулся на нее Глеб. «Что тебя похитили? Убили? Ты что, не могла позвонить? Никуда больше тебя не пущу. Будешь спать здесь, на диванчике». «А моя работа? Пусть лучше погибнет твоя карьера, чем умру я», – отрезал Глеб от разрыва сердца виктор молча сжимал и разжимал кулаки ты ездила в эту самую линию добра спросил нетерпеливый левка ему первому надоело слушать как глеб отчитывает свою младшую сестру расскажи что узнала я видела там мужчину с усами в длинном темном плаще ответила полина бросив виноватый взгляд на виктора левка мгновенно воодушевился про которого говорила Анжелика. Он выходил из офиса фонда. Человек, дежуривший на входе, назвал его по фамилии. Приврала она. «И какая же у него фамилия?» С некоторой долей раздражения спросил Глеб. «Ты ведь расслышала?» «Расслышала. Его фамилия Густов». «А тебе не удалось его сфотографировать?» не отставала Левка. «Я побоялась, а зато записала номер его машины». Полина достала записную книжку раскрыв ее на нужной странице, положила на стол. Глеб посмотрел и сказал. Номер уже здорово. А что было дальше после того, как он вышел из здания? Я хотела проследить за ним, но потеряла его автомобиль на светофоре. Может быть, он тебя заметил? Спросил Виктор, впервые с момента появления Полины, подав голос. Вряд ли. Сейчас такое движение я просто не смогла справиться. «Почему ты поехала одна?» все-таки спросил Виктор. «Не знаю. Мне кажется, когда человек один, он маневренней, ему никто не делает под руку замечаний». «И еще есть повод повыпендриваться», добавил Глеб. «Ладно, давайте замнем», предложил практичный Левка. «Лучше подведем итоги». «А вы расшифровали записи Митрофанова?» вспомнила Полина. «Нет», вздохнув, сказал Глеб. «И сдается мне...» Группы цифр в начале записной книжки вовсе никакой не код. Возможно, это просто денежные суммы. Вот и вся загадка. Но там же нет никаких дат, не согласилась Полина. Обычно напротив полученной или выданной суммы проставляется дата или на худой конец инициалы. Глеб пожал плечами. Я не знаю. Короче, мы так и не врубились, что это такое. Зато телефон благотворительного фонда Виктор совершенно правильно вычислил заметила Полина. Еще рабочий день не начался, а Густов уже выходил из здания. «Может быть, он сам там работает?» предположила Левка. «Или он вообще директор этой линии добра?» «Надо срочно заняться фондом», заявил Глеб. «Смотрите, что получается. Если Густов причастен к убийству доктора Соловейчика, то он связан и с теми людьми, которые угрожали Витьке и убили Алену. То есть он один из тех, кто за Витькой охотится. Так? «Так», – энергично кивнула Левка. «А еще мы знаем, что эти типы крутятся вокруг бара Коломбина, где предположительно была Алена накануне своего похищения. Так? Так!» – снова откликнулся Левка. «Если Густов имеет отношение к фонду, вполне вероятно, что кто-то там тоже заинтересован в поимке Виктора. Так? Так. Надо узнать, что делал Густов в здании фонда и есть ли связь между линией добра и Коломбиной». «Это вряд ли», – покачал головой Виктор. «Благотворительный фонд и бар с бильярдом. Что у них может быть общего?» «Пока что связующим звеном является Густов. И есть еще телефон, зашифрованный в записной книжке Митрофанова. Вполне достаточно». «Но как проникнуть в фонд?» – вслух подумала Полина. «Это совершенно дохлый номер. Зайти туда без всякого повода». «Может быть, я представлюсь журналистом, который хочет написать статью о фонде?» – предложила Левка. «И что ты в итоге выгодаешь насмешливо спросил Глеб. «Тебе насуют всяких пресс-релизов. Возможно, даже выделят сотрудника, который выдаст тебе всю накопленную статистическую информацию. Самое большее, что ты узнаешь – это основные направления их работы. На чем они там специализируются – на расселении бомжей или на детях-сиротах. Кроме того, прийти ты туда сможешь под журналисткой личиной всего-то пару раз. У тебя даже не будет возможности как следует оглядеться». «Ну, а что ты предлагаешь?» – нахмурился Виктор. «Может, мне и в самом деле завести роман с секретаршей?» «Я уверена, что это лишнее», – мгновенно возразила Полина. «И есть другая идея». «Глеб», – повернулась она к брату. «Как ты думаешь, наша тетка Дарья согласится оказать нам услугу?» «Что за тетка Дарья?» – тут же заинтересовался Левка. «Кто она такая?» «Сестра матери», – пояснил Глеб. «Бизнес-леди. На старости лет занялась предпринимательством. Случайно нашла себе хорошую крышу. Грех было этим не воспользоваться». «У нее столовая неподалеку от метро «Динамо», — подхватила Полина. «И что?» — пошевелил бровями Глеб. «Никак не могу просечь твою мысль». «Можно устроить благотворительную акцию на ее территории. Обед для стариков. Что-нибудь в этом роде». Вы уверены, что руководство фонда заинтересует такая ерунда? С сомнением спросил Левка. Заинтересует и еще как, усмехнулся Виктор. На каждой такой акции можно срубить кучу бабок. Да стоит руководителям фонда только кинуть клич, а они по одним торговым фирмам под бесплатные обеды насобирают пару форм дармовых макарон и масла. Потом с помпой накормят десятка-два стариков, а так называемый излишек продуктов продадут на соседнем рынке. Куда пойдут вырученные средства, вы, конечно, догадываетесь. Фу, Витя, нельзя быть таким подозрительным, скривилась Полина. Возможно, руководство фонда составляют честные и ответственные люди. Возможно, согласился Виктор, но маловероятно, если вокруг него крутятся такие личности, как Густов. Хорошо, я прямо сейчас поеду к тетке Дарье, сказал Глеб. А потом, когда я ее уломаю, отправлюсь в фонд. «Для того, чтобы туда ехать, надо одеться по попредставительней», — сказала Полина. «Иначе тебя никто не воспримет всерьез». «Ерунда. Я же буду представлять всего лишь столовку». «Нет, не годится. Думаю, фонд лучше поехать мне». «Почему это?» — с подозрением спросил Глеб. «Потому что ты, тормоз, не в обиду тебе будет сказано. Если случится что-нибудь непредвиденное, ты начнешь на ходу строить логические цепочки и упустишь самое главное». — Ну, знаешь, — обиделся Глеб, — одна ты у нас умная и ловкая. — А если поехать мне? — предложил Виктор. — Думай, что говоришь, — подал голос Левка. — Тебя ищут как раз эти самые типы, а ты преподнесешь им себя на блюдечке с голубой каемочкой. — Ах да, — Виктор скривился, — а мне, как повелось, никуда нельзя. Все опасности выпадают на долю женщины ни в чем не повинных друзей. — Мы вместе тратили эти деньги, — напомнил Глеб так что не комплексуй. «Не могу поверить, что вся эта фантасмагория случилась из за пятидесяти тысяч баксов», сказал Лёвка. «Дорогой мой», насмешливо ответил Глеб, «это Казаков давал Витьке беспроцентную суду по дружбе, но Казаков убит, и если типы, которые приговорили его, действительно хотят потребовать бабки назад, они наверняка накрутили на них свой процент в виде кругленькой суммы». «Да, об этом я как-то не подумал», пробормотала Лёвка. «Ну что, начинаем действовать? Вы, мальчики, остаетесь работать над программой, а ты, дорогуша, поедешь со мной к тетке Дарье». «Лучше я побуду здесь», — попыталась было возразить Полина. «Нет уж, ребята как увлекутся, так у них башни точно посносят, им за тобой не уследить, давай, собирайся». «Клянусь», — проникновенно сказала Полина, — «что буду ждать тебя здесь, мне надо кое о чем подумать».